Я думала, она имеет в виду свои проблемы по работе, но оказалось, что проблема у меня. Незадолго до болезни Иммы Лила узнала, что на меня подали в суд. Заявителем была Кармен.